Глава десятая. Так и будешь все время над душой стоять, спросил я и покосился на Эби, застывшую рядом с верстаком. Я все равно сейчас в синхронизацию иду и вернусь сюда уже воридже. Не буду. Обреченно вздохнул она. Ну учти, ты хоть и босс, но это чтобы после себя оставил такой же порядок, как было, и инструменты не поломай. Эбби еще немного поздыхала, покрутилась вокруг моего временного рабочего места, выискивая, что лучше бы спрятать или переложить для сохранности, покосилась на контейнер со скайкрафтом, который я уже подготовил. Четыре десятка кристаллов, в основном добытых в нашей шахте. Их чистота, пусть и не превышала восьмидесяти процентов, но все равно в денежном эквиваленте это было целое состояние, особенно во время войны с фогерами. Роберт уже прикинул, то, что я собирался сейчас потратить, можно легко обменять на небольшую виллу на берегу Средиземного моря. Естественно, на большой земле. В мерзлоте я только примерно мог предположить, где это море было. Наверное, в Сьеррэзони, неподалеку от разлома. Мне было не жаль тратить скакрафт. Если посчитать в другой валюте, например, в дронах сордс, то по новым ценам хватило бы только на одного. Я же планировал получить намного больше, по крайней мере, с точки зрения обороны. «Ты хоть знаешь, что и как делать-то?» Никак не могла успокоиться Эбби. «Знаю что, а как, это уже вариативно». Кивнул я и начал методично раскладывать заготовки, которые мне сделал Николаевич. «Может тебе помочь? А то этот ходячий 3D-принтер, похоже, на отстань тебе наштамповал болванок». Фыркнула Эбби, стащив фрагмент плечевого сустава моего будущего дрона и глянув в сторону мастерской Николаевича. «Это вообще хоть Даркрон или что?» «Нормально все. Тут микс, как у механоида. Основа из Скайкрафта, обвесы из Даркрона. А лучшая помощь — это не мешать!» Ответил я и мягко, но настойчиво подтолкнул Эбби к разобранному транспортнику, который мы хотели переоборудовать во внедорожный броневик. Я сейчас закончу и тебе помогу, а то, как говорится, время идет, а вот сыны не там. Ага, конечно, ты синхронизации выйти не успеешь, как я уже все закончу. <свят> Оскорбленно фыркнула Эбби, но зато моя уловка сработала, и она наконец пошла заниматься своими делами. А я добавил третий контейнер, в котором у меня хранились нанокапсулы. Все то, от чего отказалась искорка, но что сейчас пригодится мне. А кинул взглядом получившееся рабочее место с пустым пространством в центре, удовлетворенно хмыкнул и пошел переодеваться. «Добро пожаловать в центр управления буревестника. Челап на страже!» «Вернулся я, правда, только через двадцать минут, здраво рассудив, что не знаю, насколько все это затянется, и стоит для начала подкрепиться». Остановился у верстака и покосился на Эбе, усиленно делающего вид, что она страшно занята своими делами, а я ей совершенно неинтересен. На показ размял плечи, шею и даже пальцы, как будто всерьез ими собираюсь здесь магию творить. Ну, магию не магию, но того, что я задумал, на рынке еще не найдешь. Так что это будет либо волшебство мерзлоты, либо слив дорогостоящего сырья. «Поехали!» Я открыл ветку с навыками, на мгновение задержавшись взглядом на скрытом подарке от киберведьмы. Вдохнул, с сожалением подумав, что так пока и не нашел время, чтобы открыть его. А еще я пока не мог подружить с Ориджем навык, полученный в гробнице. Первые тесты ничего не дали, а так, чтобы неспешно помедитировать, все прочувствовать и осознать, пока времени не нашлось. «Ладно». Перешел в ветку механика, которое после Подгорного почти достигло четвертого уровня, начал как раз с его достижения, а затем приступил к созданию крабов, чтобы довести их количество на базе до шести штук. Такой бандой мы с Хоук планировали закрыть стелы станции, разместив их в ближайших горах. Сразу и патруль, и засада, и возможность перераспределить сортс на более удобных для них участках. «Внимание!» Уровень развития навыка повышен. Текущий уровень четвёртый. Вам доступно улучшение. Вы можете улучшить существующий навык. Система выдала оповещение, но цель номер один достигнута. На мой взгляд, пожадничали дважды. Во-первых, общий уровень не подняли, а во-вторых, не дали нового навыка. Офиг. Дарёному коню в зубы не смотрят. Опять же, если всё выгорит, то я считаю, сам смогу новые навыки изобретать. Активировал улучшение для Турели. Система приняла мой выбор и от иконки одноствольки на триножнике отделился новый элемент уже нормальный такой трехствольный пулемет с вращающимся блоком. На выбор предлагались варианты установки крепления под потолок или типовой станок и то и то на поворотной платформе. Я выбрал вариант в под потолок, чтобы полностью закрыть вопрос с обороны шлюза и сразу же запустил процесс создания. «Понятно, что в реальной жизни, когда мастер создает что-нибудь своими руками, он и самой работой наслаждается, и промежуточными этапами, а от результата так вообще запредельный кайф испытывает. Но и на то, что происходило сейчас перед моими глазами, я мог бы наблюдать целую вечность, если бы позволили». Все лишние модули системы раздались в стороны, оставив в центре экрана свободное пространство. Сразу после подтверждения команды иконка с турелью, как бабочка, выпорхнула поверх ветки навока. Из грубого стилизованного ромбика она развернулась в чертеж, выполненный полупрозрачными светящимися линиями. Зафиксировалась на пол экрана, демонстрируя мне перечень тактико-технических характеристик: часть в символах, часть в цифрах, часть в каких-то синусоидах. А потом начала вертеться, обрастая деталями и превращаясь в трехмерную модель. Самым понятным для меня было, разве что количество скайкрафта, которое собиралась скушать разработка. Я взял в руки первый кристалл и сфокусировался, представляя, как поглощаю его силу и перенаправляю ее в трехмерную модель. Пару секунд ничего не происходило, но потом минерал растаял на глазах. Фиолетовый дымный шлейф энергии ненадолго задержался в воздухе, а потом исчез на уровне визора. Модель на экране насыпалась на выхлоп энергии, и мне показалось, что она действительно понемногу впитывается в модель. Заполнение началось со странных креплений. Я добавил следующий кристалл, потом еще один, и так до того момента, когда уже не понимал, что вижу перед собой: объемную насыщенную модель в системе или готовую турель на верстаке. Моргнул, смахивая с экрана системное окошко с отчетом, и передо мной осталась только физическая модель. «Охренеть!» — прошептала Эбби. Оказалось, что она все время стояла у меня за спиной. «Принимай работу!» — объявил я. Поднял турель и переложил ее на свободный верстак. «Хм! Сам принимай! Я вообще-то делом занята!» — фыркнула Эбби и отошла к себе. «Ясно. Ты, главное, близко за спиной своим делом не занимайся, а то я не контролирую себя, могу рукой махнуть». «Поняла!» — донеслось от Эбби, а следом включился пустой подъемник. «Я тут наверху свои дела поделаю. Ты не отвлекайся!» Я рассмотрел турель. Похожий на американский авиационный пулемет, только в сильно укороченном и облегченном варианте. При этом игрушечной не выглядела, хотя калибрской крафтовых пуль был раза в четыре меньше. Питание турели осуществлялось стандартным образом для оружия древних. Ни магазинов, ни пулеметных лент, а только небольшой приемник для кристаллов рядом с блоком-преобразователем. У меня появилась идея извлечь этот преобразователь или хотя бы изучить и скопировать, чтобы приспособить его на коптеры и спотов. Но беглый осмотр показал, что я не потяну, по крайней мере, не на четвертом уровне навыка. Как оказалось, на пятом тоже. Заветное сообщение о повышении уровня я получил, создав вторую турель. Новый навык опять не дали, но зато система добавила сразу несколько скрытых характеристик. сниженная расходская крафта, снижение требований к чистоте кристаллов, повышение базовых характеристик конечного продукта. Вот теперь точно можно приступать к задуманному. Я хотел создать нового спота. Первоначальные требования, которые я для себя определил, малый размер и вариативность выполняемых задач. Да, у меня уже имелись драка, искорка и крабы, но первый мог только ползать, у второго не было рук. Арахниды-защитники не умели карабкаться по скалам и так далее. И вообще никто из них не смог бы в случае чего поработать курьером и передать ценный груз, пусть и небольшой. Но главное, их создал не я. Понятно, что и сейчас я с нуля мало что создам сам. Но、ну, хоть конструктор собрать попробую. Я вполне отдавал себе отчет, что вдохновляться чипзиком и ледяными харьками не самая лучшая идея. И природа, и мерзлота, скорее всего, создали гораздо более эффективных существ. Но подлинный дух мерзлоты я ощущал именно в них. Шустрые, дерзкие, наглые, еще и кусаются. Что еще надо? Первым делом следовало создать базу. Тот модуль, который будет взаимодействовать с энергией. У меня имелись в запасе две зеленые колбы с наносхемами, тем нервным центром, что я обновлял искорки. Но, увы, не было условного носителя. Я вновь открыл механику и выбрал иконку с арахнидом, единственным доступным мне сейчас потенциальным носителем. Выбрал кристалл максимального качества из имеющихся и уже почти подтвердил создание образца, но задумался. Как-то не очень получается. Сейчас создам, а потом стану препарировать. Я кастомы хочу создать, а не монстра Франкенштейна. Вздохнув, я по новой размялся, и начались танцы с бубнами. «Как создать не целый образец, а один только центральный модуль?» На это ушло семь часов. Мне разве что Татьяна за это время не попыталась совет дать и влезть со своим конструктивным ценным мнением. Остальные все прошлись, а некоторые даже трижды. Первый раз, когда меня потеряли во время ужина. Второй раз проверяли, чтобы я опять не ушел гулять. А в третий раз уже просто из любопытства заглядывали. В итоге я настолько хорошо наловчился концентрироваться, используя в том числе ведьмачье свойство шлема, что мысленно мог разложить арохнида на запчасти вплоть до атомов. Трехмерная модель арохнида несколько тысяч оборотов у меня перед глазами сделала, не меньше. Я изучил все тонкости, как создания, так и ремонта дронов этого типа, и только тогда смог воспроизвести отдельно взятую деталь. А потом еще четыре часа потребовалось, чтобы смонтировать ее формы, отлитые Николайичем, а также прикрутить стандартные модули для спотов, частично взятые из запчастей от Сордс. Остаток ночи ушел на подгонку, компоновку, пайку, сварку. Все уже спать давно ушли, а я как одержимый продолжал скрипеть и шуршать в мастерской. Но я собрал. На верстаке передо мной стоял новенький кастомный спот, пока еще не подключенный и не настроенный, но уже почти готовый. Из-за даркрона броня спота получилась темно-серой, почти черной. Ростом и размером он вышел с некрупного ледяного ходька, или, наоборот, подкаченного бультерьера. Усиленная броней грудная клетка, мощные передние лапы, укороченные задние. Короткий хвост и довольно крупные уши, доставшиеся в наследство от чипзика. Пасть со скайкрафтовыми зубами, такие же ногти, и ряд шипов на хребте, которые вставали дыбом в боевой режим. На ребрах по бокам, по встроенному контейнеру, которые для начала будут использоваться для мелких посылок. В дальнейшем можно заняться их оружейными модулями. Идея, как скопировать вооружение Сортс, у меня уже крутилась в голове. Я прервался на кофе, а затем занялся установкой софта. Подключился напрямую к модулям Спота и начал со стандартных для любого дроида опций: базовое управление, система ориентирования в пространстве, связь, захват и передача изображения и звука, сканер, режимы оптики и так далее и тому подобное. Потом перешел к наносхемам. После активации темно-серой капсулы у Спота появился навык маскировки. Следом пошла синяя микросхема модуль оказания первой помощи, передачи энергии органики и малым формам и даже преобразования ее в тепло. И такая печка подогрев, в которую я слабо верил, но вдруг когда-нибудь пригодится. Дальше я подключил языковой модуль с функцией переводчика. Гавкать на великом и могу чем спо от понятное дело не будет, но чатиться со мной сможет на любом языке. а также расшифровывать и переводить разные надписи во время разведывательных рейдов. Пусть Искорка с этим справляется лучше, и мне нужно будет еще языковые базы обновить, когда спот к сети подключится. Но адекватное голосовое управление выводит взаимодействие со спотом на новый уровень. Следом настала очередь сразу двух красных микросхем, в которых находились предустановленные алгоритмы для боевого режима. Параллельно шла распаковка данных, среди которых нашлась и база монстров, к сожалению, не полная, с их слабыми местами и сценарии эффективного использования зубов, когтей и шипов на спине. Я видел, что часть данных выдает ошибку, но не переживал на этот счет. Как объяснила искорка, это, скорее всего, дают о себе знать алгоритмы под другой тип оружия: плювы, жало, рога и прочие манипуляторы, которые встречаются у малых форм. Что в итоге получится, будет ясно только после тестов и финальных настроек. Но уже сейчас СПОД при встрече с монстром не станет вилять хвостом и давать лапу незнакомым дроидам. А ИД знакомых я на всякий случай тут же загрузил в систему. Следующим этапом клонируем навыки Варлока для малых форм, взлом и перехват сигнала. Пока вроде бы все. Можно включать. Я подтвердил финальную сборку и начал делиться энергией, заполняя аккумуляторы спота. Первый раз так, а дальше все уже заработает в автоматическом режиме, и он научится сам себя подзаряжать. Внимание, обнаружено новое оборудование. Неизвестно совместимость моделей. Неизвестно. Желаете установить и синхронизировать с блоком управления? Еще как желаю, иначе ради чего я тут рассвет встречаю? Система застенчиво мигнула, повторив запрос. Видимо, ее смущало количество знаков вопроса. Но я был непреклонен и на все отвечал да. Пошла загрузка, а вместе с ней и сканирование этого нового оборудования. Перед моими глазами возникла очередная трехмерная модель, вокруг которой система Ориджи распределяла данные: вес, рост, заряд батареи и ее емкость. Потом обновились показатели мощности, как спота целиком, так и отдельных частей, включая коэффициент сила укуса и импульсную скорость. Циферки, циферки и еще циферки. Довольно посредственные на первом уровне. Для того, чтобы хоть как-то интерпретировать эти значения, я сравнил их с показателями арахнида и драко. Оказалось, что не такие уж и посредственные это были циферки. Спуд по большому счету обгонял Орахнида, если не брать во внимание слабую броню, а с Драка был почти на равных, проигрывая разве что в маскировке и в пресловутой импульсной скорости. Я предположил, что имеется в виду броски и рывки, короткие усилия с максимальной мощностью. Но главное даже не это. Главное, что система допускала возможность прокачки всех этих параметров. «А значит, у меня получилось, и достижение нужных показателей — лишь вопрос времени». «Ах...» — за моей спиной зевнула Эбби. «Ты еще не ложился, что ли? У меня глюки, или у нас теперь два чипзика? Симпатичные, кстати. Как назвал?» «Да вот, думаю». Я посмотрел на оранжевый визор из пота. «Может, уголек?»